Глава 21. О том, что близкое знакомство с историческими ценностями не всегда полезно для здоровья. «Ты его не зашиб?» – поинтересовалась я, глядя, как Эдди перекинул графчика через седло. «А тому и привычно-то, если подумать». «Очнется, хороший парень». «Слабый», – фыркнула я. «Нет». Эдди покачал головой и подхватил повод лошади. Собственный его жеребец и без повода держался близ хозяина. Не каждый сумеет вот так признать, что сам не справится. Он сумку пригреб. Теперь я увидела то, из-за чего испытала преогромное желание пнуть беспамятного графа. Вот сказано же ж было, руки при себе держать. Вижу. Эдди потянул лошадь, и та послушно зашагала. «Уже поздно. Даже если вернем, оно... в общем, оно знает». «Ага. То есть, ни хрена не понятно, но руки я держу на револьверах. Правда, от этого не легче. Те люди, которых мы видели, они тоже с револьверами пришли, а потом зачем-то перестреляли друг друга. И может ли статься, что и я захочу пристрелить Эдди? Или нет?» Я прислушалась к себе. Но ничего этакого опасного не почуяла. Во всяком случае, желание кого-нибудь убить. «Идем!» Эдди обошел тела стороной, да и я за ним. Все уступали бесшумно, причем даже лошади, что было вовсе уж ненормально, но не настолько ненормально, как само это место. Следующий мертвец попался за поворотом. Он сидел в уголке, прижимая к груди золотой кубок. И скалился. Словно предупреждал, что с добычей не расстанется даже теперь. Потом, потом попадались еще мертвецы, и далеко не все они были людьми. «Он зовет», — сказала Сио, ненадолго остановившись перед сморщенным трупом, который явно не был человеком. Правда, и Сио опознать в нем удалось бы лишь по волосам. Волосы были длинными, белыми, и в них искрами поблескивали драгоценные камни. Не знала, что Сиу тяготеют к этой роскоши. Город? Город манит легкостью добычи. Сиу отступила. Скоро вечер. Будет сложнее. А мы вообще знаем, куда идем? На всякий случай уточнила я, потому как это беломраморное великолепие вокруг изрядно давило на нервы. И главное — Оно длилось, длилось. Одна зала сменялась второй, а та третьей или вот очередной галереей, которая от предыдущих отличалась лишь составом покойников, вон и галереи оставшихся. И вот честно, если бы не покойники, я бы решила, что мы по кругу ходим. А так тоже ориентир. «Примерно», – нехотя отозвался Эдди. В теории они все повторяют друг друга. Дворцы и дворцы, и города, ответила Сио, втягивая воздух. Любопытно то, что здесь не пахло, ни тленом, ни разложением, ничем вовсе. Разве что, если очень-очень принюхаться, то будто цветами или духами. А вы бывали в них? В одном? Сиу ответила не сразу. Рядом с пещерой есть город. Он хуже сохранился, почти не сохранился. Сила покинула его, и он стал безопасен, большей частью. Она повернула налево, и мы оказались в очередном узком длинном коридоре. Сквозь прорези окон проникало солнце, и разноцветные пятна ложились на белый мрамор, отчего казалось, что ступаешь по ковру». Правда, меня скорее не ковер беспокоил, а то, что солнце клонилось к закату. И как знать, долго ли ему осталось, и... Мы не успеем. Тревожную мысль озвучила Сиу и остановилась. Эдди тоже остановился, выругался. А если... Велика вероятность, что лошади переломают ноги. Сиу огляделась и, развернувшись, сказала... Те кто обретаются снаружи, не посмеют нарушить запрет. Остаются только те, кто обретается внутри. Фыркнул Эдди. Чудесно. По спине побежал холодок. Шанс есть. Если пойдем, то к закату выберемся из дворца, а впереди будет город и окраины. Все ушла быстро, а мы что, мы за ней. Цокот копыт разносился по мертвому дворцу, и звук этот резкий царапал. «Ясно», — сказал Эдди, так, что я поняла, что ничего-то ему не ясно. «Мне вот тоже. Но я иду себе, стараюсь не особо крутить головой. А ведь темнеет, стремительно так темнеет. В какой-то момент мы переходим на бег, и я несусь, вцепившись в седло, не особо пытаясь запомнить, куда и зачем». Главное, не выпустить из виду узкую спину Сиу. Она знает, она должна знать. Но пол скользкий, и я падаю. И лошадь тоже падает, а следом садится на круг жеребец Эдди и визжит, тонко, жалобно. Проклятие! Вставай! Меня поднимают рывком, а лошадь встает сама. Она трясет головой, скалится, прижимает уши к голове. И в выпуклых глазах ее... Мне видится ужас. Тише. Я протягиваю руку. Осторожно. Стараясь не спугнуть и без того испуганное животное. И оно вздыхает. Тянется к ладони. Тычется в нее доверчиво. Все будет хорошо. Я глажу лошадиную шею, темную от пота. И подбираю повод. Далеко еще? Спрашиваю у Сиу. И так качает головой. Пришли. Говорит она, отступая. А я оказываюсь перед дверями. Это очень большие двери. Высокие, широкие. Главное, что запертые. Створки из темного золота сходятся столь плотно, что щель между ними и не видна. Зато видно солнце со извивающимися змеиными лучами. И горы, и долины, и, кажется, весь мир. Ам... Я оборачиваюсь к Сиу, которая смотрит на меня очень внимательно. Они же заперты. И главное, нет ни замка, ни ручки. Открой, ты сможешь. Я? Да что я? Я протягиваю руки, потому что золото мерцает в полумраке. Оно поет, оно зовет, оно теплое, живое. Именно это вот золото древнего города. Откройся. Прошу я, потому как где-то там за стенами вновь раздается унылый протяжный вой. И, повинуясь моей просьбе, створки медленно, нехотя, но расползаются. И как это понимать?» делает шаг, но Сио останавливает его и качает головой. — В тебе нет нужной крови, — говорит она, а меня подталкивает в спину. — Иди и скажи, что мы гости. — Мы? — Не ты. Мы. И что ты принимаешь нас в доме как гостей. Мне страшно. До того страшно, что зуб на зуб не попадает. А ноги подгибаются, руки дрожат. Но я переступаю порог зала, который столь огромен, что стены его теряются в потемках. Правда, ненадолго. Мгновение, и с тихим шелестом разгорается пламя в высоких чашах. А потом вспыхивают и стеклянные лампы, висящие под потолком. Яркие, как само солнце. Никогда таких не видела. Зал все еще огромен. Нет, он больше не кажется безразмерным но все одно в жизни ничего подобного не видела. И золото! Мамочки, если это и вправду золото! Золотом сияли стены, и пол, и потолок, колонны опять же. Золотые цепи держали золотые чаши. Золотая лестница вздымалась куда-то в сумрак, и на вершине ее виднелся огромный трон. Тоже надо понимать золотой. «Милли!», Милли — донесся голос братца. «Тут, в общем, охренеть!» — от души сказала я, но тотчас себя одернула. Я повернулась к трону и сказала. «Я принимаю этих людей, существ, тех, кто пришел со мной как гостей». Сказала и прислушалась. Тишина. И как понять, получилось или нет? Я выглянула за дверь. «Я сказала!» — сказала я Сио. «И дальше что?» «Попробуй на лошади. Мне протянули повод. Ну, из лошади, говоря по правде, так себе гость, даже если лошадь хорошая. Но не оставлять же их за дверью». И мы вошли. Гроза окончательно успокоилась, а с нею и я. «Подумаешь, золотой зал. Случается. Чего уж тут теперь паниковать-то? Главное, что зал пустой». Ни покойников, ни чудищ, ни тумана. А что золото, оно само по себе никому не вредило. Я ведь не собираюсь ничего брать. «Милли!» «Все в порядке!» — крикнула я через зал. Голос, правда, почти потерялся, зато эхо отозвалось. Первыми показались Сиу. Вошли, остановились, будто прислушиваясь к чему-то. И мне показалось, что та, которая нас привела сюда, Вздохнула с немалым облегчением. Может, Эдди вошел и огляделся. Объясните, что это вообще было. Себя Чарльз пришел не сразу, он плыл по реке, и река эта была вокруг. Его тело было легким, невесомым, и он наслаждался этой легкостью, покоем. Река играла чудесную мелодию, и Чарльз впитывал музыку всем своим телом. А потом из него вылили воду и поинтересовались. «Живой?» Чарльз выругался. «Живой!» — сказал тот, который аккуратно устроил Чарльза у стены. Стена была теплой и еще неровной. И все ее неровности впивались в тело. Чарльз хотел было пересесть куда-нибудь туда, где стена поглаже, но сил не осталось. Как голова болит. Он позволил себя напоить и огляделся. Горел костер. Такой вот до боли знакомый костер, разложенный на костях. Рядом на одеяле сидела Милисента, а за нею троица Сиу, словно свита. Чарльз проморгался. Вспомнив заодно, что было, и прислушался к себе. «Нет, ничего. Ни чудесных песен, ни желания служить кому-то, кроме императора. Да и последнее не сказать, чтобы яром было». «Мы где?» Он огляделся, уже почти и не удивившись. «В самом деле, если существует мертвый город, о котором известно всем, кроме Чарльза и географического общества, а в нем стоит дворец умопомрачительной красоты и великолепной сохранности, то почему бы в этом дворце не отыскаться и тронному залу? Логично же. А что золото? Вон, помнится, мред утверждал, будто бы в Карнакском храме тоже пол золотыми плитами мастили. И серебряными. Или это был не мред Главное, что ничего-то нового. «Пить», — попросил Чарльз, И в руки, связанные, между прочим, сунули флягу. — Не развяжешь? — Извини, но место такое неспокойное. Вода на вкус показалась горькой, а голова разболелась по прежнего. — Пусть она скажет, что этот человек в ее власти, — произнесла Сио. — Я не в чьей. Да — Договорить не получилось. Боль накатила волной, выбивая из легких воздух. Чарльз стиснул зубы и захрипел. — Положи руку ему на лоб, девочка. Вот так и говори. — Этот человек в моей власти! Голос Мелисенте донесся откуда-то очень уж издалека. Но странное дело, стоило ей замолчать, и лоб опалило жаром. Все тело опалило жаром. А потом боль ушла. Осталась горечь на губах и еще странное выматывающее чувство потери. Хотя Чарльз понять не мог, что именно потерял. Теперь они его не тронут. Химету уважали право собственности, как и любые иные свои права. Сиу вернулась на место. Она сидела на пятках, плотно прижав одну к другой и слегка покачивалась. «С нами тебе тоже стоит повторить». Вторая Сиу зашипела что-то низкое, пугающее, но тотчас покачнулась, чтобы упасть на четвереньки. Она выгнула спину, а из ушей, из глаз ее потекла кровь. «Я сделаю!» Милли подскочила к ней, с трудом, но терпящей боль, и положила руку на голову. Фраза «Это лишь слова», Чарльз смотрел. «Просто слова, никакой магии, но Сиу...» Сиу выдохнула резко, зло и даже показалось, что сейчас она бросится на Милли. Не бросилась. Старшая произнесла короткое слово, и Сиу сникла. Поднялась, опустилась на пятки. «Что тут происходит?» поинтересовался Чарльз, не особо надеясь получить ответ. Милли коснулась второй Сиу и третьей. Говорила она тихо, и было видно, насколько ей неприятно. «И развяжи уже!» Чарльз протянул руки и вправду отпустила. «Но приглядывать за тобой я буду», — предупредил Эдди. «Кто бы спорил, Чарльз тоже будет приглядывать и за Эдди, и за прочими. Место уж больно неспокойное».